Интерлюдия вторая. Мудрость Эйвиль. «Я... я виновата, познавший тьму!» Высокая, очень бледная эльфийка со струящимися подобно водопаду истине черными волосами стояла на одном колене перед Хеденом. Удавки подслушивавших больше не существовало. Теперь они с познавшим тьму могли говорить без утайки. «Я виновата!» Повторила она, не дерзая поднять дивные лучащиеся глаза. Глубже самый бездонный из бездн. Я опоздала, хотела спасти своих. «Эвиль, бросите церемонии!» Резко оборвал ее Хеден. «Мне не нужны твои покаяния. Мне требуется твое искусство. Все, что в моих силах...» «Оставь словословие, Гелера». Гарпий неисправим. Эйвиль, этот мир, Кирдин, умертвели с невиданной быстротой, так что никто не уцелел. Случилось невозможное, потому что выжившие есть при любой эпидемии. Не существует заклинаний, разум уничтожающих целые города и страны. Всегда останутся те, на кого чары не подействуют, но здесь подействовали. «Мне нужно узнать, как это было сделано. Если повезет, то и кем?» «Ненавижу предположения, когда они упрямо не переходят в уверенность». «Я поняла, познавший». Смиренно проговорила эльфка-вампир, не поднимаясь с колена. «Мы сделаем все, что сможем, и даже больше». «Надеюсь». Отрывисто бросил хедем «Сражаться тут не с кем. Здесь лишь мертвая пустыня». Пока что мертвая. Жизнь вернется в Кердин, но только после того, как мы поймем, что поселенцам ничто не угрожает. Эльфка молча кивнула в знак согласия. — Тогда приступай, Эвиль. Мы без того потеряли слишком много времени. Хедин кивнул и зашагал прочь к лагерю его подмастерьев. Совершенно обычные палатки, тенты и шатры. Со стороны, похоже, что на дневку остановился крупный караван. Правда, многовато самого причудливого оружия, но торгует еще и не таким. Да и народ в этом караване странноват. Никогда вместе не собиралось столько совершенно непохожих друг на друга созданий. Ракот не усидел в кердине. Кипучая натура бывшего властителя тьмы требовала действий. Кеддин знал, что удерживать брата бесполезно. Ловушку в Кердине они благополучно уничтожили. Что теперь придумают Ямерты его пресные? Могло ведь показаться, что именно они стояли за этой западней. Сети раскинули далеко. Мышеловка соорудили, ничего не скажешь, своей думкой «Думать, брат, это твое дело», — сказал Ракот Хедину на прощание. «Думать в тиши и одиночестве. но ну, а мне лучше всего размышляется, когда вокруг свистят стрелы, а копья ломаются щиты. Тут уже три дня ничего не происходит, и я зеваю, скоро вывихну себе челюсть. Ты называл другие ключевые миры — Зиду и Скробок, верно?» — Вот туда я и направлюсь. Сперва в Зиду, а там посмотрим. — Далековато, — покачал головой Хеден. Не вдруг докричишься. — Возьму читающую, так что тебе, как в сказке, достаточно будет только подумать. Ракот ухмельнулся. Хеден не возражал. Он понимал Ракота. Каждый умерший мир — еще один шрам на душе брата-воина. — В этом владыка тьмы изменился, оставшись прежним в другом. Отлично умея воевать, он привык сходиться с врагами лицом к лицу. Именно так он бился с молодыми богами, бился до самого последнего дня и с самого последнего штурма. Но опознавшему тьму остается в полном соответствии с титулом «Копаться на старых могильниках», — подумал Хеддин. Разрывать Некрополи, дотолковать да по душам с читающим, умеющим разобрать почти любое заклинание, глядя в свои эфирные шары. Лагерь новых богов тщательно охранялся. Хеддин миновал окружавший его частокол, коротко кивнул отцовлетовавшим ему часовым марматом. — Все спокойно, повелитель, — немедля доложил старший. Хеддин вновь кивнул. Он привык к этой роли, к этому обличью, немолодого мужчины лет сорока пяти, с худым и резким лицом. Сейчас он казался никак не богом, скорее какой-то патрицей древней империи, успевший поводить полки и позаседать в Сенате. Встречавшиеся по пути подмастерья старательно салютовали. Это требовалось им, не познавшему тьму. Это им необходимо было ощущать себя частью целого, самого лучшего, самого сильного воинства, когда-либо шагавшего по упорядоченному и, разумеется, на службе самого лучшего бога. Хеден не препятствовал. Пока это ограничивалось горящими глазами Гелерры, пусть себе. Можно согласиться и на некоторое количество храмов как в том же северном Хиорварде, но не больше. Если в его честь станут сооружать колоссальные пирамиды, а мириады уверовавших станут простираться ниц перед его статуями высотой скоробельную мачту, вот тогда-то он и станет уязвим. В углу просторного шатра застыл читающий, как всегда, изломанная тень. Вокруг плавали ничем не поддерживаемые двенадцать эфирных шаров. Напознавшего тьму, читающий не обратил никакого внимания. Слишком давно и слишком хорошо не знали друг друга. О нет, это был не тот, что помогал тогда еще мятежному магу, когда раки молодых богов волна за волной накатывались на серые бастионы Хидинсея. Того давно упокоил его родной мир. За верную службу Хедин долго и безуспешно отодвигал кончины читающего, пока тот сам не попросил о вечном сне. Над раскладным походным столом парило что-то вроде трехмерной карты упорядоченного. Хедин задумчиво смотрел на мягко светящиеся огоньки. Вот Мильин, вот и Виал, а вот и сам Кердин, вот Зида, вот Скробок, вот Хьорвард. «Миры, миры! Несчислимое множество миров! А если разобраться, так всего лишь крошечный островок в необъятном океане, некогда созданный творцом посреди действительно безбрежных пустынь хаоса, истинно вечного, истинно великого!» «Конечно, настоящее упорядоченное не трехмерно!» Даже ум нового бога, но бывшего мага, хоть и истинного, не мог в полной мере постичь эту истину. Само пространство бесконечно мерно, где-то обретая вид привычных всем длины, ширины и высоты, а где-то поднимаясь до таких абстракций, что это можно было только принять, но не понять. Впрочем, некоторые смертные отлично научились пользоваться межреальностью. Пользуются и даже не задумываются, как и почему они могут дышать там или испытывать привычную им земную тяжесть, или отчего разнесенные необозримыми бездными пространства миров оказываются для них совсем рядом, в нескольких днях, неделях или месяцах пешего пути. А между разноцветными огоньками, слепящей белым, пылали отрезки пути ноги медленно, но верно прокладывали дорогу неназываемому. Мешавшие миры обращались в ничто, в развалины, в пыль. И тогда снежная змея совершала еще один бросок. Разумеется, на грубой трехмерной карте путь не мог пролечь ровной сплошной линией. Только короткие росчерки там, где его действительно можно было представить в виде дороги. Пока еще этот тракт далек от большинства ключевых миров, за исключением Мелиина. Очень далек. Но козлоногие неутомимы, не знают страха смерти и не впадают в отчаяние после поражений. Новые боги одержали в этих битвах бесчетное число побед. Побед столь же полных и абсолютных, сколь и бессмысленных. Выкашенные легионы Неназываемого возрождались вновь. Путь слегка менял направление, но и только. Самые крепкие бастионы Козлоноги обходили или же штурмовали некоторые до тех пор, пока чистая случайность не приносила им победу. Неназываемый мог ждать. Новые боги нет». Вечность ушла и стала по каплям. Когда-то упорядоченное выбрало нас, думал Хедин, невидящий, глядя на карту. По крайней мере, так поведал нам Арлангор, а уж сколько правды крылось в его словах, никто не знает. Что значит упорядоченное выбрало? Выбрало для чего? Чтобы мы справились с неназываемым? Но тогда она совершила неправильный выбор. Тварь, вот она, здесь, никуда не делась. Мы втянулись в вечную войну, как всегда, исключительно ради вечного мира. Мы так и не смогли достучаться до сознания неназываемого. Ракот сомневался, есть ли вообще у твари таковое. Но тут он не прав. Ведь что такое, те же козлоногие, как не отражение мыслей чудовища? Они из плоти упорядоченного, могут говорить понятными нам словами и действовать в пределах понятного нам плана. Ракот ведь пытался вызвать их на переговоры? Пытался. Очередная невеселая усмешка. Он самолично изрубил в куски, наверное, несколько тысяч бестий, но ничего не добился». Выглядело это так, словно переговоры. Для них совершенная дикость, что такой концепции просто не существует. Разумеется, они лгали, даже расставаясь с жизнями, они прекрасно умеют договариваться, когда хотят. Достаточно вспомнить историю с долиной магов. Хаген подробно рассказывал. Тогда-то козлоногие как раз проявили завидный дипломатический талант. Демонстрация силы, запугивание, подкуп мнимой безопасностью и маги из числа лучших в упорядоченном трусливо бегут без единого выстрела, даже не попытавшись вступить в бой. Они бежали, а вот Мерлин нет. Где ты теперь, былой враг, былой глава совета? Обиды давно забыты. Мы оба стояли за упорядоченное так, как понимали это, как того требовала наша совесть, но ты принес себя в жертву и освободился от всего. От груза собственных ошибок и от угрызений совести не зря ведь ты сменил даже имя, сделавшись акциумом там, на несуществующем больше Брандея». «Мы чтим твою могилу в мельинской земле, великий Мерлин!» «Ты все-таки взял верх, и я признаю это!» «Ты спас тот же Мельин, но...» «Но наша смерть не принесла бы облегчения упорядоченному «Никто не знает пределов сил неназываемого!» «Никто не скажет!» «Решись мы с Ракотом на такое, приведет ли это к успеху!» «А иначе нельзя!» Воин, жертвующий собой в разгаре жестокой битвы, верит, что его товарищи довершат дело, и потому бесстрашно бросается прямо на копья вражеской фаланги, с собой пробивает кажущийся несокрушимым строй и умирает, слыша над собой победные крики соратников. «Мы можем броситься на вражеские копья». Но кто пойдет в атаку по нашим телам, подмастерия? Кривая усмешка. Мы с Ракотом одни. У нас нет пантеона младших богов, как у молодых богов. Конечно, тот же Ергохор по-прежнему водит мертвых по темному тракту к безднам Хель. А владыка горы Шараршен теперь у нас на посылках. Но все это не так. «Не то, не то, не то. Даже детьми мы не обзавелись. Точнее, Ракотта наверняка во время его варварских инкарнаций. Думаю, немало бегает по разным мирам его отпрысков, таких же бойных, неукротимых и черноволосых, с голубыми, словно северное небо весной, глазами. Сильных, свирепых». Но это сила и свирепость самой природы. Правда, в битве с Неназываемым они рядом с нами не встанут. А ты, познавши тьму, помнишь Керу, огненную деву, перед которой ты так долго сохранял полное инкогнито? Она ведь любила тебя. По-своему, но любила. И, непростая смертная, она могла бы подарить тебе сына, И сейчас, быть может, он встал бы рядом с тобой, прикрывая тебе спину. Думаешь о Керри, Хеддин? Пытаешься заглушить память о последнем вскрике другой, единственной настоящей за все эти века? Стараешься забыть штурм Брандея, ультиматум его хозяев, более похожий на предсмертный вопль отчаяния? Чишься оправдать себя? что, мол, так было нужно. Плаки познавшего тьму сжались. Сейчас он страстно мечтал очутиться рядом с Ракотом, в самой гуще кровавой сечи, неважно, во имя чего или против кого. Недостойно, конечно же, но это просто минутная слабость. Сейчас она пройдет, сгинет без следа. Сгинет. Не может не сгинуть. — А ведь у вас могли бы быть дети. Не сакраментальное дитя горя, Горджелин равнодушный, получивший в Йорварде прозвище «Снежного мага». А потом, много позже, когда не стало поколения и некому было бы отправляться в небытие, сбежав на Брандей, Макран, Эстер и же с ними сумели обмануть закон древних, прибегнув к защите хаоса, чем лишний раз доказали, что защитные барьеры вокруг упорядоченного далеко не столь крепки, как тебе бы хотелось. «Да, у вас могли быть дети. Стоило лишь договориться с Брандеем. Если, конечно, это было не... Обманывай с мою разум и память, познавший тьму, но не сердце!» Оно не солжет тебе, как бы порой не хотелось. Ведь, в конце концов, чем уж так опасен был тот же Брандей? Конечно, слуги хаоса не давали тебе спокойно спать, сударь мой новый бог. Конечно, этот гнойник требовалось скрыть. Но только после того, как ты вытащишь оттуда Сигрлин... «Быть может, тебе бы это не удалось, быть может, это вообще оказалось бы невозможным. Как не можешь ты воскресить мертвых детишек Кердина, чьи пустые глазницы занесло сыпучим сухим песком?» «Но ты не попытался. Ты прикрылся удобным щитом неверия. Ты заставил сердце, если не замолчать, то с крика перейти на шепот». И теперь не можешь себя за это простить. Губы плотно сжаты. Глаза нового бога твердо глядят на магическую карту. Шатер осторожно заглядывает эльф и поспешно отшатывается. Повелитель, несомненно, составляет план очередной победоносной кампании. Мешать ему сейчас смертный грех. А ведь когда-то давным-давно когда мы только-только покинули голубой город в Джабулистане и разошлись в разные стороны открывать новые миры и пространства, пересекать Меридиан и встречать рассветы под причудливыми небесами, ты была знаменита, даже орден собрался такой, орден влюбленных в тебя рыцарей из разных земель» и на своих счетах они просто и без лишнего мудроства не писали «За прекраснейшую издам, за Сигрлин!» Говорят, кое-где заветы этого ордена свято хранят и по сей день. Их-то, настоящих хранителей, повел за собой Ракот. А что сделал ты, Хедин? Ты, кого Сигрлин спасала, кого закрывала собой... В дни твоего победоносного восстания, когда она вела двойную игру, до последнего пытаясь уберечь тебя от убийственного, как она считала, гнева молодых богов. Конечно, сейчас тебе не слишком приятно вспоминать об этом. Конечно, ты убеждаешь себя, что ни в чем нельзя быть уверенным». «Конечно, ты ни разу не говорил, Сигрлин, после того последнего вашего дня вместе на башне Хеденсея, до того, как твою былую возлюбленную охватил поток пламени неуничтожимого из чаши в руках ученицы». Хеден услыхал, как заскрепели его же собственные зубы. Услыхал, словно бы со стороны лоб пылал, глаза заливал пот, словно у самого обычного человека. Хедин-милостивец, как называли его немногие, истинно следующие, познавший тьму, новый бог упорядоченного, тяжело вздохнул и заставил себя на самом деле увидеть карту. Сигерлин или не Сигрлин — Но если он проиграет этот бой, исчезнет последняя, даже самая эфемерная надежда, которая всегда остается, несмотря на все доводы разума. Итак, по порядку, Хеден, Выпей ледяной воды и заставь себя думать. Не завидуй ракот, он слабее тебя. Думай! Эвиал — якорный мир для Мельина, а вдобавок еще и закрытый. Мир, в котором обитает такая странная субстанция, как западная тьма. Ты помнишь этот мир, познавший? Крылья сокола отведали его ветров. Ты помнишь и чудовищную битву у ничем не примечательного рыбацкого городишка, когда ты безуспешно пытался предотвратить неминуемое... «Ты потерпел неудачу. Червь ожил, выпив заклятие мага долины по имени Клара Хюммель». Хаген не раз упоминал ее в своих рассказах. «Однако другой чародей, к которому давно уже стоило бы присмотреться, если не позвать в подмастерья, сумел таки остановить чудовище». «И вот тут начинается непонятное...» Ибо та самая западная тьма дала ему на это силы. Так чьи же когти, клыки и лапы переплелись в тот день, насмерть сражаясь за Эвиал? Червь-тварь хаоса, в этом сомнений нет. Очень похоже на брандейцев. Очень. Не будь проклятый остров уничтожен много веков назад, я бы сказал, что это их работа. Если западная тьма отродье все того же неназываемого, тогда ее деяние вполне понятно и объяснимо. Породившему ее чудовищу годится в пищу как упорядоченное, так и то, что лежит за его пределами. Лордам хаоса, кем бы они ни были, придется солоно, если пожирающая все и вся тварь доберется до их владений. В принципе... Про себя усмехнулся Хеддин. «Я заключил бы союзы с ними. Враг у нас, как оказалось, общий, если только они не надеются, что неназываемый ограничится только упорядоченным. Связь с нашим планом бытия, скажем так, у них имеется. Ведь заточил же хаос Мерлина, бежавшего с Брандея. Заточил, а не уничтожил. Значит, на что-то надеялся». «Человек орудия хаоса, конечно же, действуют в упорядоченном, и они достаточно ловки, чтобы не попадаться на глаза нам с Ракотом. Надо поручить той же Гелере, хотя нет, она сейчас слишком нужна здесь. Тогда зарташу ему как Мармату, творение Ракота хаос ближе, чем другим. Может почувствовать, может ощутить его». — Да, решено. Но не это главное. Сейчас не главное. Губы познавшего тьму сошлись побелевшей линией, морщины стали глубже и резче. В эти дни коричнево-крылый сокол не знал отдыха, покрывая огромные расстояния от полюса до полюса Кердина. Плоский, как блин, он имел, в отличие от круглых миров, не северные и южные полюса, полюса тепла и холода. Сокол окунался то в испепеляющий жар, то в леденящий холод. Вместе с подмастерьями он разыскал следы тех, кто уничтожил все живое в этом мире и расставил хитроумную западню, куда едва не попались сами новые боги. Мало знать, кто это сделал. Важно еще и как. Некогда здесь, на привольных равнинах, Задолго до того, как по кирдину расселились люди, обитала немногочисленная раса великанов. Кедин припоминал почти позабытые годы его собственного ученичества. Когда молодой маг еще только познавал мир, он читал об этом. В библиотеке замка всех древних сохранились упоминания о высоких, или титанах, как их еще называли. Волшебные существа в чем-то сродни драконам. Магия была для них и водой, и хлебом, и воздухом. Однако титаны Кирдина сошли в небытие задолго до появления на свет последнего поколения, поколения Хедина и Ракота. Сойти-то сошли, но оставили по себе долгую память. Востолюбивые и воинственные не признававшие над собой ничьей власти, они прославились своими воинами с древними богами. Даже старый Хрофт, помнится, рассказывал Хедину об этих воинах. Племя Ятунов, с которым титаны состояли в родстве, почти полностью сгинуло в Великой Баргильдовой битве. Но другие их сородичи в иных мирах, оказавшиеся более благоразумными, Продержались куда дольше. Их сражения с древними богами сотрясали миры и вдребезги разносили небесные своды. В редчайших случаях верх одерживали дальние родственники хрофта, куда чаще титаны, за чьей спиной маячили тени молодых богов. И еще сколько-то битв завершилось просто взаимным истреблением. Здесь, в Кердине, титаны одолели. Циклопические храмы, воздвигнутые в честь этой победы, некогда гордо высились от ледяной пустыни до пустыни иссушенной. Но, по местному счету, миновали тысячелетия, и от величественных построек остались в лучшем случае полузаваленные катакомбы. Камень, давно рухнувших стен предприимчивые люди растащили на собственной крепости казавшиеся жалкой пародией на творения древних строителей титанов мало интересовали леса и степи они обживали глухие дикие предгорья возводя там свои цитадели и как смог понять Хеден, не раз и не два сходились в жестокой борьбе с самыми первыми хозяевами Кердина его древними силами, и не раз брали верх до тех пор, пока последний из древних не пал к ногам торжествующих победителей. Сидя у стола, переслабо мерцающими огоньками миров в его карте, Хеден устало вздохнул, с усилием провел ладонями по лицу, точно пытаясь стереть, впитавшийся в поры запах давно минувших ненависти, отчаяния и злого торжества. Великаны оказались весьма искусны в изобретении магических ловушек. Не в силах одолеть древних на поле брани, они мало-помалу выловили их всех, ну или почти всех, после чего повергнуть оставшихся уже ничего не стоило. Ловушки. Чтобы они сработали против первых хозяев Кердина, титанам пришлось потрудиться. Как они это сделали, Хедин пока еще не понял, но идея заключалась в том, чтобы несколько изменить в Кердине ток незримых магических течений, подправить русло великих невидимых рек, что давали жизнь всему упорядоченному, причем изменить таким образом что в самом мире стали образовываться застойные лужи. Места, где древние становились бессильны. Именно в такое место и заманили познавшего тьму вместе с Ракотом и Гилерой. Замок построили Наново, а вот древняя яма так и осталась тут с незапамятных времен. И честно признавался себе познавший тьму... Еще немного, и затея с ловушкой увенчалась бы успехом. Они с названным братом даже и не подозревали о существовании таких вот провалов. Окажись на их месте просто древние боги, они ни по чем бы не выбрались из ловко западни. Кто-то, знакомый с тактикой великанов и же с ними, решил повторить некогда удавшийся прием — Не получилось. Но незримые противники Хедина, похоже, немало не смущались поражениями. Они умели извлекать из них уроки и учиться на собственных ошибках. Конечно, стиль западни вполне подходил дружной компании Ямерта. Достаточно вспомнить Хьюрвард, хранимое королевство, храм. Так что же они... Неопределенность раздражала. Познавший тьму, привык составлять и решать задачи со множеством неизвестных, однако там всегда содержалась логика, которую он мог уразуметь и, соответственно, составить верный прогноз. Он, Хеден, ошибался, конечно же, но очень редко. В конце концов, его собственный план, план обретения истинной свободы от поколения и молодых богов, где составной частью выступало освобождение Ракота, стремительно вылился во всеобщее решающее сражение с молодыми богами, но при этом позицию не пришлось переписывать полностью с первого и до последнего слова. Итак, ловушку сработал некто, хорошо знакомый с историей народа титанов, искушенный в интригах и не очень любящий схватки один на один. — Что, слишком напоминает молодых богов? — обратился Хединг к невидимому собеседнику. — Да, и мне это подозрительно, уж больно очевиден намек. В придачу к древнему знанию была еще чудовищная жестокость, заставлявшая вспомнить о губителе в зените его страшной славы. Хеден не знал, что приключилось с этим заветным оружием молодых богов. Пока шли схватки за Хеддинсей, он, ужас и кошмар многих мятежных миров, так и не появился. Подмастерия Хеддина дружно рыли на сами землю, все в поту пении мыли, то и дело прибегали с докладами. Необычный поиск захватил всех. Я Хаос, Спаситель Дальний, Орлан Гур с Демагоргоном, Козленогие, новые маги, маги не прошедшие посвящение источникам и оттого так и не сделавшиеся полноценным поколением. Кто еще? Кого он забыл и упустил из тех, кто способен действовать в пределах всего упорядоченного? а ни одного, единственного мира или мало их совокупности. Таких-то считать не пересчитать. Да вроде бы никого, заставил себя произнести это вслух Хеден. Внутреннее молчание становилось совершенно невыносимым. Если только это не кто-то совершенно новый. Подумал он, ощущая знакомый холодок. Здесь ведь совершенно ничего удивительного. Бессмерт! — Как будто бы. — Силы тоже родятся, живут и умирают, подобно простым смертным. Могут возникнуть иные, незнакомые, пока еще не столкнувшиеся ни с самими новыми богами, ни с их подмастерьями. — Быть может, мы слишком засиделись? Старый багаж, надежные заклинания, привычный враг — Что, если мы упустили нечто да нельзя важное, такое, что должно прямо-таки бросаться в глаза тем, кто по-настоящему умеет не только смотреть, но и видеть? Хеддин со вздохом поднялся, прошелся вокруг стола, украдко кидая взгляды на пребывающего, словно бы вечной литургии читающего. Когда-то это племя способно было прочесть любое заклятие, сотворенные в любой точке упорядоченного, если, конечно, наложивший чары не знал о читающих и не прятал от них волшбу специально. А сейчас... Ведь эта ловушка творилась не без помощи магии, причем магии высших порядков, доступных или богам, или... <кхм> ставшим почти что вровень с ними. Хеддин несколько вечеров подряд не давал покоя читающему, заставляя вновь и вновь искать в эфирных шарах след сотворивший этот замок волжбы. Надо ли говорить, что поиски оказались совершенно напрасны? Кто-то сумел укрыть чары даже от читающих. Невольно вспоминается случившееся в Йорварде. Ракот, скорее всего, отмел бы все эти аргументы одним движением брови. «Быть бы ему древним богом, — подумал Хеден, — богом тех, кто сражается. Какой покровитель воинов получился бы из него! Как это читающий что-то не видит! Ну да, ну да, случилось однажды. Так и враг-то какой тогда был?» Дел в кердине осталось совсем немного, и Виль предстояло выяснить, как мир был уничтожен, сопоставить, будь она что-то отыщет с тем, что покажут эфирные шары читающего. Это первая часть отведенного ей, а второй и третий Хеден старался сейчас не думать. Уж слишком этот план подходил для кого-нибудь вроде Макрана или Эстери. А потом... Потом надо сделать так, чтобы этот мир как можно скорее ожил. Сейчас он слабое звено, и козлоногим ничего не стоит им овладеть. Только присутствие его Хедина с подмастерьями подозревал познавший тьму и спасает эти несчастные небеса. Поэтому сюда должны вернуться люди. Те, кто станет верить, любить, ненавидеть, словом, просто жить» кто возьмет под свою руку струящуюся через Кердин магию. Для этого Гелера отправилась открывать порталы. А возможно, ему повезет, и он дождется еще одного удара. Хедин покачал головой. Он привык быть охотником, а не добычей. Однако его враги, похоже, отлично знали, где он находится, а вот сам, познавший тьму... Несмотря на все титулы, несмотря на помощь читающего, знал своих новых или старых врагах меньше, чем ничего. Во всяком случае, Хедин не прятался, не маскировал заклятия, не отдавал подмастерям приказа укрываться. «Пусть смотрят, если смогут».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 и сражаться лицом к лицу. Он ждал. По натянутому пологу шатра что-то весело выстукивал дождь, словно там шли маршем тысячи маленьких барабанщиков. Скоро ночь. Эвиль развернется в полную силу. Он, конечно же, пойдет смотреть. Эльфка-вампир не очень это любит, но ничего, на сей раз потерпит. «Пусть!»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 И крошечные, кажущиеся игрушечными звезды высеребрили его шкуру. Эвиль действительно вышла на охоту. Тонкую фигурку эльфки обвивал черный шелк. Лицо пересекали нанесенные темные охрой полосы. Тускло поблескивали иглы клыков. Она их больше не прятала.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 С ума сходя от голода, равнодушно проходила мимо лопухов, пренебрегавших защитой, самих подставлявших горло под ее клыки. Только чтобы он убедился, она не безумна. Она сама разум, а не темная вампирия сущность управляет ее жизнью. Все равно обойтись без крови она не могла, причем не только человеческой.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 Познавший тьму, доставлял ей все потребное. Иногда она приходила к смертельно раненому собрату, даруя ему последний покой и сладкие минуты забытия, свободное от ужаса и боли перед тихим, словно отход ко сну концом. Но хеден строго запрещал ей обращения. За все время она дала начало лишь пятерым. И одной из этой пятерки уже не стало. «Эвиал! Проклятый мир! Проклятый человек, явившийся в Ивиал из другого мира, тоже проклятого! Явившийся со странным и страшным оружием, перед которым оказалась бессильна вся Вампирия магия Она Эйвиль не успела. Смерть каждого, кто соединен в великое кольцо живой кровью, чувствуется всем кругом».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 Но, быть может, ее память сказала тебе, как она вообще оказалась в Эвиале?» Упырица покачала головой. «Нет, повелитель, я знаю лишь образ убийцы. Я слышу лишь ее отчаяние и боль. А что она делала в Эвиале, не знаю. Подобных мне мало. Артрея могла искать новых братьев». Хеден кивнул. «Но почему она умерла?» — Ваше племя убить не так-то просто. Ивиль потупилась. — Да, повелитель, требуется или серебро, или зачарованное деревянное оружие. Но на сей раз все пошло не так. Артрею убили, сразили последней смертью. И ее больше нет. Они помолчали. — Тебе сейчас очень тяжело, Ивиль. наконец проговорил Хеден. — Я хочу дать тебе дело которая поможет, растворит хотя бы часть утраты. Найди тех, кто высосал жизнь из Кердина. Скажи мне их имена, и клянусь, познанной мною тьмой, я отдам их тебе». И Виля каменела. «Кровь богов!» — прошептал Хедин, приближая губы к уху эльфки, холодному, словно выточенному из цельного куска льда. «Подумай, на что ты станешь способна, отведав ее!» «Я... сделаю все, повелитель!» — с трудом произнесла Айвиль. У нее кружилась голова. «Но ты должна забыть о месте!» — непререкаемым тоном распорядился, познавший тьму. «Не могу и не хочу лгать моему спасителю!»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 Погибшая подруга превратилась словно в пылающий уголь, оружие козлоногих. Артрей успела его узнать. — Возможно, — очень спокойно и сдержанно сказал Хеден. Но речь идет об императоре Мельина. — Знаю, — отвернулась эльфка. — Наслышана. Зверь тиран. Вверг свой мир в такой хаос, что... — Эйвиль!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 Не надо становиться ни лучше, ни хуже. Ты не причинишь вреда императору Мельина. — Я не причиню вреда императору Мельина, — без выражения повторила ивиль Вот и хорошо. Твоего слова мне достаточно. Хедин слегка наклонил голову. — А теперь приступай. Я постараюсь тебе не мешать.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 Но еще и обратить. Разумеется, она не собиралась вонзать клыки в только-только начавшую отходить от губительной засухи плоть кердина. По плечам и капюшону эрфки, что было силы, колотили дождевые капли, и это вполне могло сойти за льющиеся из открытой раны кровь. В импереса запрокинула голову, зажмурила миндалевидные глаза, капли врезались в кожу.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 Те, кто устроил эту ловушку, разумеется, пытаются осторожно приглядывать затворящимся в кердине. Осторожно, потому что боятся выдать себе раньше времени. Такие типусы уповают прежде всего на интригу, на тщательно разработанные комбинации, что ведут в совершенно надежные, по их мнению, западни. Отсюда их страсть к сохранению тайны. Поэтому они так озабочены секретностью, и поэтому именно попытка Эвиль приподнять завесу тайны может заставить их действовать. Во всяком случае, Хеден на это надеялся. Не выйдет, что ж, упознавшего познавшего тьму имелись и другие планы.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 Рядом негромко рычал, припав к земле всеми шестью лапами и брюхом, диковинный зверь, слегка смахивавший на облитого блестящей чешуёй кабана, только разу эдак в три больше. Здесь, в Зидде, земная тяга двукратно превосходила привычную по Хьорварду, Мельину и Виалу, или по тому же Кердину. Зидда делалась не для людей и не принадлежала людям. Однако лапы козлоногих тянулись и сюда. Во всяком случае, Ракот в этом не сомневался. Брат Хеден придумывал какие-то запутанные комбинации, как с погибшим Кердином. Но враг, по крайней мере, не уступал ему хитроумием. Равно как и склонностью к действиям и тени. Ракот оглянулся.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 Чтобы жуткая дорога продвинулась еще дальше, к пределам сущего, тем самым барьером, что отделяет реальность живых от диких равнин хаоса. У Зидды тоже есть свои якоря, что помогают ей держаться, подобно тому, как Кердин помогал Мелиину.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 с тем, чтобы в конце концов явиться к шапошному разбору, когда ничего уже не исправишь. Нет! На сей раз такого не повторится. — Я пошел! — буднично сообщил бывший владыка тьмы читающему. Странное создание никак не ответило. Похоже, они удостаивали настоящие беседы только Хедина, первым нашедшего к ним дорогу.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 Гнев в боли стыд тех давних лет, попрежнему жгли душу владыки тьмы. И он лелеял мечту, что в один прекрасный день он сам встретится с компанией Ная, уже без брата Хедина, чтобы никак тогда упорядоченным в день их, познавшим тьму победы, чтобы честный бой грудь на грудь, сила против силы, клинок против клинка.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 Или что тут у вас за место голов? И знайте, не сходит ракот, владыка тьмы, пусть даже и бывший. И да убоятся враги его. А следом за великим ракотом спокойно и деловито, словно шагать сквозь раскрывающиеся небеса, для них самое привычное дело, молча шли рыцари в белой броне,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 и оставшиеся четверо из ее гнезда. Она наверняка попросит разрешения создать замену погибшей эльфке, с неудовольствием подумал, познавший тьму. Да, Эвиль была порой очень полезна, то и совершенно незаменима, но... Множить вампиров! Эта мысль вызывала у Хедина совершенно инстинктивный протест. У уж и говорить нечего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 Хедин чувствовал творимое ею заклинание, но не вмешивался и даже не пытался их расшифровать. В имперес отличалась невероятной чувствительностью и столь же невероятной обидчивостью. Она не дерзнет высказывать что-либо в лицо ему, Хедену, но усердие у нее поубавится. Голыми руками...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 «Ну же! Ну, давайте! Давайте! Чего вы ждете? Вы забросили мне свою приманку, и я клюнул. Теперь моя очередь!» Неслышными шагами приблизился эльф-сородищ Арриса Ульвейн. Повелитель вернулась Гелерра. «Так быстро?» — шепотом отозвался Хеден. «Она говорит, там беда. Готовая армия вторжения». «Чья армия?» «Сдвинул брови, познавший тьму». «Веди гарпию сюда. Эх!» Он бросил досадливый взгляд на погруженную в вычерчивание Ивиль. «Зови, Ульвейн, и побыстрее». «Повинуюсь». Эльф быстро поклонился и исчез в ночи, как умеют только темные эльфы.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 Левииль, скорее, я не хочу оставлять тебя сейчас одну, я жду весточки от наших гостеприимных хозяев. Из мрака вновь возник львейн рядом с ним бледная и разъяренная появилась Гарпия. Великий Хедин, она упала на одно колено. С возвращением Гелли. Ей бесполезно говорить, что ему неприятны эти почести, присущие скорее древним тиранам.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 «Совершенно точно!» — склонила голову Гарпия. «Я еще не открыла сами врата, а они уже ринулись на меня со всех сторон. Думаю, хотели взять в плен, потому что пытались оглушить дубинками и запутать в сетях. Я надеюсь», — ледяным голосом осведомился Хеден, — «что гилерра не посрамила своего имени». «Не посрамила, учитель». Гарпия гордо вскинула точеный подбородок. Я уничтожила с десяток нападавших, трех связала и доставила сюда живыми и невредимыми. Ульвейн одобрительно кивнул. «Отличная работа, Гелия, займись их допросом». «Повелитель, могу ли я помочь?» «Можешь, Ульвейн. Мне нужны точные и достоверные сведения, и чем скорее, тем лучше». «Так, что за армия вторжения, гелера?» «После того, как я отбилась повелителей и захватила пленных, отправилась по их следу, явилась прямо в их лагерь. Это не люди, наставник». «Вот даже так?» — не удержался Хедин. «Я слышал о таких созданиях, но никогда не видела воочию. Четверорукие, двуногие, рогатые головы напоминают бычьи». Тело серо-зеленое, все в чешуе. Могучие. Обычным людям с ними не справиться. Вооружены двуручными топорами и самострелами, щитов нет. Носят кожаные доспехи с нашитыми костяными бляхами. Бляхи прочные, тверже стальных. Сколько их там всего? Я бы сказала, двадцать семь или двадцать восемь тысяч. Задумалась на миг Гарпия. Определила бы и точнее, но у них сильные маги. — Мое присутствие засекли, я ощутила наводящиеся заклинания. Я не стала рисковать. — Совершенно правильно. Одна тысяча роли не играет, — кивнул Хедин. Эта армия, как я понял, она ведь не из местных? Гилерра покачала головой. — Нет, повелитель. Ее тоже перебросили туда, используя порталы. Ульвейн не удержался, тихонько присвистнул.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 «Тогда идите!» — коротко кивнул Хеден, вновь поворачиваясь к В Вампиресса не теряла времени даром. На земле светилась вырисованная все тем же белолунным магическая фигура. Необычная в начертательной магии многолучевая звезда, а несколько пересекающихся и концентрических кругов. Насколько успел понять Хеден...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 Обессиленная вампирша почти упала на руки подбежавшему Хединову. «Я нашла. Откуда? Вытягивали. Высасывали», — прошептала она, прежде чем лишиться чувств. Серебристый луч лезвием шпаги вонзался в небо. Облака расползались все дальше, черный круг расширялся. Но заклятие Эвиль четко удерживало его на одном месте, намертво запечатлев пробитый злым чародейством канал. Его посредством кто-то действительно могущественный высосал из несчастного кердина все его живительные соки. — Да, — прошептал Хеден. вампиреса вновь и вновь доказывала, насколько прав он был, выдернув ее из-под занесенных кольев.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 молча повиновались. Устой замок на красной скале продолжал свой путь надметущейся бездной. Угрюмый, и равнодушный, он совершал предназначенные от века неведомыми строителями, не желая ни знать, ни ведать ни о чем, кроме лишь этого вечного.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 Замок летел навстречу огненной купели. Ник Перумов. Летописи разлома. Война мага, том третий. Эншпиль. Читал Сергей Уделов. Октябрь 2022 года, Тверь.